настоявшие у побережья третий флот, видимо, поступили донесения о бортобстреле Орлингов наземными частями, и на рассвете со мной связался командующий флотом Ордесо Ша-Линхар. Густой и скрипучий голос адмирала заполнил собой всю палатку и словно масло закапал с переговорного устройства. — Сынок, ты кого там долбаешь? — Ордесо.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 Может, и шутники, но не до такой же степени, чтобы развлекаться на собственной карте. Все, — Все-все, вижу. Карта твоя дошла. — Да, шустрый ты. Неужто впрямь из штаба слямзил? — Нет, конечно, как я мог. Кражи — не мой профиль. — Ну вот и я говорю. А мне тут то-се прямо из-под носа. Штаб ведь не бордель. Зайдешь — не выйдешь. — Да я не крал, — нравоучительно подтвердил я. Не крал, а нахально отнял.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 — А нет больше того холма. — Ну, сливки сняли, это понятно. — А остальное? — Остальное в процессе. — Тогда все, я начинаю. И адмирал начал. И как начал? Не прошло и трех минут, как небо надо мной дрогнуло и полыхнуло переливами радужного света. И словно звук набатного колокола поплыл в прозрачном утреннем воздухе густой протяжный гул. — Шаирх, командир, а что там в третьем флоте?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 — Попробуем все же договориться. — Ад, — обернулся к связисту, — соедини меня с командующим армией. Через несколько минут свежий девичий голосок прощебетал мне в ухо. — Адъютант командующего пятьдесят девятого тихорт и Тейнат. — Командир Ихана Небесная Стража. Я хочу поговорить с командующим. — Соединяю. — Алгород Хон слушает. — раздался незнакомый мне сочный баритон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 Ты знаешь, с боеприпасами у нас пока не очень. Как не жалко. Дах, давай. Мы успели почти вовремя. Солдаты окапывались, словно бешеные. Снайперы, пулеметчики и пехота вгрызались в землю, огораживаясь бронещитами И не успело сесть солнце, как сначала передовая группа, а затем и основная часть колонны орлингов вступили в бой. Вероятно, они подумали, что напоролись на мобильный заслон, прикрывающий тихий участок. Но мои парни быстро доказали, что это не так. Передовой отряд орлингов тут же полег под перекрестным огнем тяжелой пехоты. Синхронно с фланговым ударом снайперы-ракетометчики сожгли оригардную часть колонны, отрезая всякий путь к организованному отступлению. Быстро поняв, что в лоб не пройти, под прикрытием снайперов орлинги попытались просочиться по флангам и тут же напоролись на линии сплошного минирования. Я наблюдал эту картину с невысокого холма,